Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Месье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую 17.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 Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать. — Слушайте, Баум, сказал ему король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Баум памятник из розового мурамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги.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 Кто подделал завещание, не будем говорить об этом громко. И, зять, у вас будет король, не сопляк, а король. Эх, бау. И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота, а потом Бене вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик «Сестры короля».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 Черный кокс Плутарха, прибывшего третьего дня из порт Саида, вынес за черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую Мадеру, сигары с плантации Перпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря.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 Это было как дивизионный смотр. Тушь и ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних. Но потом они разошлись. Левка-кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня-артиллерист выстрелил в воздух. Но в своих восторг достиг тогда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 выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали горько и бросали невесте цветы. А она, сорокалетняя двоера, сестра Бени Крика, сестра короля, изуродованная болезнью с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щупленьким мальчиком купленным на деньги их Баума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу. Шамисы, осипли, и контрабас не ладился со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. — Беня! — сказал папаша-крик старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном. — Беня! Ты знаешь...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 Узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизнули. Налетчики перегнулись тогда друг с другом. И только Деня, ничего не замечавший, был безутешен. «Мене нарушают праздник!» — кричал он полное отчаяние. «Дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте!»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 Плотоядна, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.